Глава 7. Недочеловек из-за урядность. Вы даже не представляете, как глубоко могут ранить слова, сказанные в полуссуре. Вы забудете о них, но другой будет помнить и чувствовать, как они подтачивают его сердце и вашу дружбу. Будьте осторожны с теми, кто вам дорог. Мариша Ленковала, мастер лёгких мыслей. Гегала сохранил тайну сил гросса Авалатти. Новость о том, кем на самом деле является его напарник, перекрыла для старосты горечь всех недавних поражений. Она была слишком будоражащей, волнующей, грандиозной. Этот секрет сильно сблизил их. В дружбу добавилось новое манящее измерение истинной магии, чего-то более глубокого и трепетного, стоящего над радостями и бедами повседневности. Вселенное ткань времени, бытие и дорогой человек рядом, с которым можно все это разделить, которому доверяешь как себе, возможно, даже больше, чем себе. Расскажи о своих предыдущих жизнях, просил Тов, когда они сидели на крыше избы у колодца, с добрыми пинтами браги в руках. «Да я ни пепла не помню», — отмахивался Авалатси, — когда я просыпаюсь. У меня в голове само по себе появляется знание о том, как устроен мир, магия, общество, я сам и другие Альвы. Но о моих предыдущих воплощениях — ничего. А то, кем ты родишься, зависит от того, как ты вел себя в прошлый раз, да? — Конечно, — важно кивал Силграс. Тоф как ребенок восторженно расширял глаза. — Я знал, знал! Но Альв продолжал без паузы. Я такой невероятный красавчик именно потому, что у меня ещё и сердце золотое. Кругом хорош. Ты что, не замечал? Ой, да иди ты, разочарованно отмахивался Хигала. Нет, ты серьёзно веришь, а Валаци фыркал, что поведение может влиять на твою следующую жизнь. Вот переродишься с лизнем за свой отвратный характер, тогда и поговорим. Туфу заметно полегчало. Мы завидуем только тем, на чьи успехи сами можем претендовать, думал он, с прежним энтузиазмом вернувшись к своему самосовершенствованию. Авиже, принципиально иное существо. Логично, что я не мог догнать его все эти годы, но ничего, ещё обязательно догоню. Сил гросто же выдохнул. Он и не подозревал, что собственная тайна прежде всех гасил его. Конфликты они теперь переводили в разряд шуток. Если Силграс вел себя эгоистично или слишком занущего, Хегала разводил руками. Но чего еще ждать от идиотского Альва? Если Туф ошибался или переживал из-за чего-то непонятного, а Валатси закатывал глаза. Сразу видно, слабый человечешка. Вот только Хегала и Силграс не заметили, как эти ироничные упреки стали такими привычными, что проросли в них уже безо всякого юмора невольно вписались в их картину мира. Надо думать, что повторяешь, даже в шутку. Потом было ещё многое: ещё радости, ещё беды, даже такие, что превосходили горе события у Гиблого ущелья. Однако не разбили дружбу старосты и колдуна. Но когда им исполнилось по 24 года, Хегали по-настоящему сил гросу самопровозглашённо, то влюбился. Её звали Эльза. Она не так давно переехала в долину Колокольчиков и восхитительно играла на лютне. Гегели никак не хватало духу что-то сделать со своими чувствами, признаться ли что-то вроде того, но он постоянно трещал о быльзе и сидел гроздубоко призадумался на этот счёт. Авалати всегда обожали девушки. Он неизменно был в центре внимания, но ни с кем всерьёз не сближался. Теперь же ему захотелось выяснить, Какая такая великая любовь мучает его напарника, заставляя его попеременно бледнеть и краснеть перед лицом новенькой селянки. Силграс с головой нырнул в романтическую жизнь, что при его своеобразном подходе стало катастрофой для долины колокольчиков. Количество по уши влюбившихся и брошенных селянок росло как снежный ком. — Твою ж мать! Ты совсем сдурела в Аллатте! Не выдержав, влетел к нему с утра пораньше негодующий Хегала. У тебя вообще сердце есть? А что такого? Даже самый тупой человек понимает, что тут такого. Ну я-то, Альф, Сильграс продолжал беспечно полировать ногти, пока Хегал не взял его за шкирку и хорошенько не тряхнул. Не вздумай больше так делать. Иначе я выгоню тебя к пепловой бабушке из своей деревни. У Сильграса внутри всё окаменело. Выгоню? Это был его самый сильный страх с того дня, как они столкнулись с лешим, и Хегала увидел его истинную сущность. Но со стороны тайное смятение Авалацци не получилось бы заметить. На его лице не дёрнулся ни один мускул. Своей, вот как мы заговорили. Даже понимая, что староста через чурзу сил грос не мог перестать извечь. А я думал, мы побратались на крови и всё такое. Что, мне сие пережить в ужасе перед твоими решениями? Я не шучу. Посмотри на меня, Сильграс, в глаза и поклянись, что ты прекратишь немедленно. Раз так приспичило, выбери одну и женись идиотина. Тув был серьёзен, очень серьёзен. И Авалати с тревогой понял, что он правда не совсем понимает, что так взбесило друга. Это же глупо, Боге. Как можно из-за этого переживать? Неужели старости, приличия и девицы важнее их дружбы? Как Тов может так огорчаться из-за мнения каких-то людишек? Стоп. А Валати моргнул, сам себя поймав на этом презрительном слове. Людишки. Пепел. Нет. Он так не считает. Жители Долины Колокольчиков важны для него. Они — его дом. Он их ценит. Он уважает их всех. Не только Тофа. Просто иногда они впрям ведут себя так наивно или переживают из-за таких малозначимых вещей. Такие глупые. Ух. Сердце Альва заколотилось. Может, с ним действительно что-то не так, раз он так думает. Но разве это плохо быть другим? Разве это значит, что ему здесь не место или его надо изгонять? Что ему надо сделать, чтобы Тоф так больше не говорил? Не в шутку. Не в сорок. Поклянись, повторно потребовал староста. Клянусь, задумчиво кивнул колдун и сдержал слово, но слегка своеобразно. Однажды вечером Хегала по привычке с ноги распахнув дверь, ворвался на тёмную половину избы у колодца с какими-то срочными делами. Но силграф внутри не бездельничал, как обычно, или не варил какие-то новые зелья, а целовался с Сельзой Донехи, с той самой, в которую Хегала вообще-то был влюблён и кольцо для которой носил в кармане уже пару месяцев, и о чём сил Гроз знал как никто другой, помогал выбирать у городского ювелира. Сцена получилась до ужаса некрасивая. После этого по давно заведённому им порядку, Тоф и Аволат умчались выяснять отношения в лес. Тоф убегал, А Валатси догонял. Хоть что-то в этом мире оставалось неизменным. Старосты и колдун орали друг на друга посреди заснеженной поляны, и с каждой новой репликой их слова становились все жестче и злее. «Не вздумай ко мне приближаться, Силграса Валатси, иначе я за себя не отвечаю». На Хегалу было страшно смотреть. «Ты клялся, глядя мне в глаза. Ты поклялся, что не разобьешь сердце больше ни одной селянки». И я идиот, тебе поверил, чтобы теперь ты крутил шашни с девушкой, которую я люблю. — Да хегала, да я просто… — Просто? — взревел староста. — Конечно, у тебя все просто, бессмертный ты выродок. — Я планировал ее так отвадить, — зашипел брыжа слюной, чуть не плача Валатте. — Быстренько дать ей то, что она хочет, чтобы она разочаровалась, больше никогда не думала обо мне. И пошла к тебе, понимаешь? Гегало побледнел как полотно. То есть ты считаешь себя лучше меня, каким-то чужим, глухим голосом сказал он, а Эльзу считаешь шлюхой. Силь гроз запнулся, логика Туфа от него ускользала. Как я мог? Гегало поднял лицо к небу. Как я мог всю жизнь видеть в тебе своего друга? почти брата. Если очевидно, что всё человеческое, нормальное, адекватное тебе чуждое. Голос Старосты становился громче, он говорил быстрее, злее, напористо. Ты только притворяешься одним из нас. А на деле был и остаёшься самодовольным равнодушным чудовищем Сильграс. С тех пор, как я узнал, что ты альв, я делал на это скидку всякий раз, когда ты проявлял свой эгоизм. Лень без чувственность, откровенную глупость и легкомыслие. Туф нарочито театрально загибал пальцы. Когда таким образом сжался кулак, он без промедления врезался в силу грасуава лацци. Но я не прощу то, что ты полез к моей девушке, долбаный недочеловек. Авалацця аж в глазах потемнело, то ли от ярости, то ли от боли, то ли от обиды на всё-всё-всё. Сплюнул в кровь Силграсс вскинул подбородок и тонко по-змеиному улыбнулся. «Недочеловек?» — проворковал он. «Вот кем, значит, ты меня считаешь. Вечно укоряешь меня в высокомерии. А сам? Посмотрите-ка. Все не можешь принять того факта, что кто-то в этом мире в чем-то может быть лучше тебя. Все сравниваешь, все беспокоишься, обижаешься на любой даже крохотный проигрыш. Жаждешь свою Эльзу схватить за юбку и трясти. Трясти, пока она тебе не скажет, что это ты, конечно же, тут герой. А если кто-то тебя и сильнее, то это просто потому, что ему повезло, да? А на самом деле, всего и всегда достоин был только ты, самый лучший мальчик. А в Алатсе нарочитое зло засюсюкал. Такие сказки тебе нужны, Хегала. Вырасти уже, наконец, и признай, что вся твоя злость... Происходит из того, что ты гордец и завесник. Лицо Хегала окаменело, желваки заходили под скулами. Я давно уже тебе не завидую, прорычал он. Силы гросят влёгшиеся, чтобы проверить пальцем зуб, не шатается ли. Замер. В голосе Туфа было что-то железное, не такое, как во время прежних скандалов. Дыхание у Альва перехватило от смутного и страшного предчувствия. Внутри у себя лишь холод и пустота. Тов пожал плечами. Ты думаешь о своих зубах больше, чем о нашей дружбе. Чему тут завидовать? Это серое безразличие причинило Сильграсу гораздо больше боли, чем могла бы даже самая грязная ругань. Ты пожалеешь о своих словах, Гегала и Начал он, глядя на парня из Панлубиа, но тот, как не слыша, продолжал: Ты не меняешься вообще, не растёшь и не развиваешься. Ты данность, у которой нет ни настоящих чувств, ни привязанностей. Да и впрямь. Что тебе наша деревня перед лицом бессмертия? Ты даже ничего не запомнишь уснув. Естественно, тебе плевать на всех, кто рядом. Так что единственное, о чём я пожалею, сил Грас. Так это о том, что считал тебя своей родной душой. А Валатти зарычал. Бесстрастное лицо вечно эмоционального Хегала сводило его с ума. «Ты врешь!» — заорал Альф. «Я меняюсь! Еще как расту и меняюсь!» Вообще-то он хотел сказать. «У меня есть чувства и привязанности. Я был и буду твоим лучшим другом, идиот, даже если мир развалится на куски». Но Силграс не смог, ему было стыдно так говорить. А Туфлиш прикрыл глаза, на основе прозвучавшего ответа, сделав свои, неправильные, выводы из того, что Альву было важнее всего из услышанного. «Почему? Почему ты ответил именно так? Неужели я попадаю в точку, говоря все это?» — с болью думал Хегала. В слух он лишь разочарованно и устало бросил. «Неправда» твои силы, характер и навыки ничуть не изменились за все эти годы. Синь грасу из-за этой чушда интонации казалось, что его в ноф и в ноф обливают кипящей водой, варя заживо. Ему хотелось схватить туфа и трясти до тех пор, пока тот снова не станет арать как прежде, как он делал всегда, после чего они обязательно мирились. А вот мои навыки, раз ты хочешь говорить именно об этом, Быстрасно продолжал Гегала. Становится глубже. Да. Мне до сих пор далеко до тебя. Но я нагоню тебя, Сильграс, то вскинул подбородок. Не пройдёт и нескольких лет, как я всё-таки привзойду тебя и в боях, и в колдовстве, потому что мне есть ради чего и ради кого становиться лучше. Моя деревня, мой дом, Эльза. Ради них я горсть верну. «А ради меня?» — тупо подумал Силграсс. «Я что, не семья? Какая-то левая баба, приехавшая год назад, дороже меня? И разве Далина не мой дом тоже? Разве я ради нее не готов на все?» «Ну и что, что я не человек? Ну и что, Хегала?» Внутри у Силграсса все кричала и плакала, хотела объяснений, признаний. «Давай всем скажем, что я Альф. Извинений. Ну да, я зря её целовал, но я же хотел как лучше. Прости, прости. Но вместо всего этого, мастер Авалач натянул самое стервозное выражение на лицо и улыбнувшись сказал: "Говоришь, ты превзойдёшь меня за несколько лет? Ну давай проверим". И вдруг, выбросив руку в сторону долины, он призвал оттуда свои магические колокольчики что уже много лет пылились спрятанные под половицей в спальне и зажёгши в небе лазоревую звезду сил грознополнил их вот только не отпечатками, а настоящими селянами и зачаровал долину так, что ничто в деревне теперь не было подвластно неумолимому ходу времени, а оставшиеся от людей призрачные купи лишь слабо реагировали на реальность. Расколдовывый Гегеля. Доказывая, что ты там хотел доказать. А я пока пойду по своим нечеловеческим, столь мерзительным себе делам, почти выплюнул Авалацци, чувствуя, как его сердце отчаянно колотится, готовое разорваться то ли от боли, то ли от ужаса примысли от только что содеянном. Передумаешь или поймёшь, что я хотел как лучше, Элиза сама на мне повисла, идиот. Я всегда держу свои обещания. Тогда разбей вот это. И я вернусь. И Альфши вернул в лицо побелевшему от старости последний оставшийся колокольчик, который все эти годы носил как сережку. Развернулся, ушёл. Тишина весь дом остраждающих. На этом месте Силь грозно долго замолчал. В отаплинной комнате разлилась тишина, янтарная и густая, как медовуха. Что случилось потом? Наконец прервала молчание я. Силграс не спешил отвечать, зато отозвался Берти. «Я так понимаю...» Сыщик пристально посмотрел на Альва. «Что ничего хорошего, раз уж по улицам до сих пор бродят призраки, а не люди». А Валатси кивнул. «В первые несколько дней Туф не стал звать меня. Я ошивался здесь неподалеку. Все ждал, пока он разобьет тот колокольчик. Но он всегда был слишком упрямым. При этом я знал, что он никак не сможет расколдовать долину. Заклинание Альва может снять только сам Альф. Без вариантов. Меня мучила совесть. Иногда я хотел вернуться, но... А Валатти поморщился. Но все же мне казалось, что правильнее будет, если он позовет. Ведь это он тогда на меня накричал первым. Я аж поперхнулась. «О, да!» А ты запихнул всех ваших близких в волшебные колокольчики. Это ничего. Сейчас-то я понимаю, что был неправ. Процедил Сильграс, заметив мой красноречиво-убийственный взгляд. Но ну, а потом Авалоти опустил голову и потёр нос костяшками пальцев. Леший нашёл меня вместе со своими чудовищными прихвостнями и отомстил за ту нашу старую драку в лесу. Я тогда сломал ему руку а это страшное оскорбление. Он мстил и прежде, я сейчас не стал рассказывать об этом, чтобы не удлинять и без того долгую историю. Но в этот раз впервые я не смог дать отпор, он очень сильно ранил меня, а я все еще был слаб после зачарования деревни. Я нашел в себе силы доползти до долины ручьев и трав, где властвует зеленая госпожа, и уснул там, не своим настоящим сном а просто исцеляющим. Проснулся я, Силграс облизнул губы. Прошлым летом, то есть двести девяносто лет спустя. От такой чудовищной цифры у меня закружилась голова. Двести девяносто лет. Боги-хранители, только я прошептал Голден Хала, не менее ошеломленный, чем я. Мда. Авалачси стал яростно расчёсывать своё запястье. Было понятно, что Хегала уже мёртв. Он погиб, так и не сумев расклдовать долину, как я выяснил. Он пробыл здесь достаточно долгое время после моего ухода, безуспешно пытаясь снять заклинание, а затем отправился вместе с колокольчиками в мёртвый город Асюлен. Возможно, вы слышали об этом магическом месте. Мы сберти кивнули. Покинутый Асюлен Он же город сто безмолвных колоколен, утонувший в веках рудинов давным-давно исчезнувших великанов. Там царит вечная осень, и сухая листва, кружась, шепчет голосами растворившихся в небытии жителей. В комнату вошла призрачная трактирщица и подлила нам ещё круга. "Спасибо, Гедвига", сказал ей Сильграс, и она нежно улыбнулась. Затем овалладси выдавил Вероятно, Тов надеялся, что найдет в Ассулене способ расколдовать деревню. Но вместо этого он нашел свою смерть. Снежные духи сну и передали, что там под рассветной башней лежит его скелет. Если бы Хегалу убили одинокие тени, главный бич Ассулена, то костей бы не осталось. Если бы убил человек, забрал бы драгоценный сундук, в который Тов сложил колокольчики. Я заманил вас сюда, чтобы попросить привести мне его, и чтобы вы узнали, Сильграс глотнул, как умер мой друг. Я молчала. Безжалостное, неостановимое время всегда казалось мне самой страшной вещью во вселенной, настоящим и единственным врагом всего живого. И от истории Сильграса и Гегеля у меня горько сжималось сердце. Верси между тем был воплощением рациональности. А почему ты сам не заберёшь свой сундук с Силграс? Прости, но ты не похож на парня, которого испугала бы поездка в покинутый Асулен. Во всяком случае настолько, чтобы он попробовал подредить на это каких-то случайных чужеземцев. Я бы с удовольствием сделал всё сам, но не могу переступить границы Асулена. Силграс поджал губы. Так устроена моя жизнь. Чем дольше я хожу с данным мне телом, тем неизбывнее меня притягивает моя гора. С каждым годом мне всё сложнее находиться вдалике от пика Скалрок. Асулен уже недоступен мне, как и многие другие города севера. Именно поэтому мне пришлось придумать план с привлечением колдунов из Врат Солнца. Как оказалось, Мы сберти были не первыми путешественниками, на которых сил грас положил глаз как на потенциальных помощников. Сложность заключалась в том, что чужакам в заколдованную долину Колокольчиков можно было попасть только добровольно и в полном сознании, но при этом, если скот её специально, не найдёшь. Поэтому Возниця разработал план с исчезновением и коварным снуем. Раз за разом ничего не удавалось. Путники, заманенные в кэп и брошенные посреди горы, дружно слали приключения к праховой бабушке и пешком возвращались в город. В этом случае Силграс догонял их, стирал им память и уже вез по назначенному адресу нормально. Репутацию надо беречь. Лишь изредка кто-то оставался на дороге достаточно долго для того, чтобы ему являлся снуи. Но все путешественники из данной категории Умудрялись попасть под чары снежного духа, что тоже не подходило. В общем, возницы нужны были два безбашенных любопытных человека с иммунитетом к гипнозу, которые в ночи бы попёрлись на встречу проблемам, а не тёплому очагу. И в этом плане ему повезло в кое-то веки с нами. Помогите мне, буркнул Сильграс в конце концов и с видимым трудом добавил: "Пожалуйста, Я хочу исправить то, что ещё можно исправить. Глядя на бледного Авалоцци, эту загадку природы, однажды споткнувшуюся о собственный страх показаться слабым, я тихо сказала: Я готова. Берси, до того задумчиво водивший по столу пальцем, поднял голову. Я тоже. Сил Grassmanna выдохнул, кивнул и отвернулся.